Глава девятая Он ждал ее возле здания, в котором располагалась приемная Сьюзен Чандлер. Время шло, а она все не появлялась. Поначалу он обрадовался и облегченно перевел дух, решив, что она не придет, но вскоре облегчение сменилось досадой. Он даром потерял столько времени. А теперь придется ее разыскивать. К счастью, он помнил ее имя и знал, где она живет. Поэтому, когда Кэролин Уэллс так и не пришла на прием к доктору Сьюзен Чандлер, он позвонил ей домой и тут же повесил трубку, когда она ответила на звонок. Инстинкт, хранивший его все эти годы, подсказывал ему, что хотя Кэролин Уэллс, не пришла навстречу, она по-прежнему представляет угрозу для него. Он отправился к музею Метрополитен и присел на ступенях перед входом, смешавшись с группой студентов и туристов, слонявшихся вокруг, хотя по понедельникам музей не работал. Отсюда открывался прекрасный вид на ее дом. В Четыре часа его терпение было вознаграждено. Швейцар распахнул и почтительно придержал тяжелую, украшенную бронзовыми завитушками входную дверь, и она вышла, зажав под мышкой небольшой коричневый конверт из плотной бумаги. Ему сыграла на руку и хорошая погода, множество народу высыпало на улицу. Это позволило следовать за ней так близко, что он даже разглядел на конверте начало выведенного печатными буквами адреса Сью. Он догадался, что в конверте лежит кольцо и снимок, о котором она говорила по радио. Это было так называемое «нестандартное отправление», иначе она просто бросила бы письмо в почтовый ящик. Он понял, что должен остановить ее до того, как она доберется до почтового отделения. Удачная возможность представилась на углу 5-й авеню и 81-й улицы, где уставшие ждать водители отказали пешеходам в первоочередном праве на переход. Кэролин полуобернулась, когда он толкнул ее, и их глаза встретились. Она знала его как Оуэна Адамса, британского бизнесмена. В круизе он носил золотисто-каштановый парик, усики, очки и цветные контактные линзы. Но все равно в ее глазах мелькнула искра узнавания, прежде чем она упала. Он с удовлетворением вспомнил крики и женский виск, когда на глазах у всех тело упало под колесо автофургона, Скрыться в толпе было проще простого, конверт теперь был надежно спрятан у него под плащом. Хотя ему не терпелось взглянуть, что она положила в конверт, он не вскрыл его пока не оказался в полной безопасности, за надежно запертыми дверями своего кабинета. Кольцо и фотография были вложены в пластиковый пакетик. Никакого сопроводительного письма, Или хотя бы записки. Он внимательно изучил снимок и сразу вспомнил, где он был сделан — на борту, в большой кают-компании, во время вечеринки с коктейлями, которую давал капитан в честь новых пассажиров, зашедших на борт в Хайфе. Сам он, разумеется, всеми силами избегал фотообъективов и ни за что не стал бы сниматься рядом с капитаном, но в тот раз, очевидно, допустил промашку. Выслеживая добычу, он подошел слишком близко к Кэролин и оказался в поле зрения камеры. Он хорошо помнил, какой у нее был грустный вид. Ему всегда требовалось именно это. Она прямо-таки источала печаль, и он, что называется, сходу взял след. Он понял, что она — следующая в очереди. Он внимательно изучил фотографию. Хотя он был снят в профиль с усами, с золотисто-каштановыми волосами, опытный глаз мог бы его узнать. Он держался по-военному прямо, Привычка совать большие пальцы в карманы брюк тоже могла его выдать. Кроме того, он обычно выносил правую ногу на полшага впереди левой и опирался на нее всем своим весом, потому что левая до сих пор побаливала из-за давней травмы, и на эту деталь кто-нибудь мог бы обратить внимание. Он бросил фотографию в машинку для измельчения бумаг, и с мрачным удовлетворением проследил, как она превращается в вермишель. Кольцо он надел на мизинец, полюбовался им, потом пригляделся внимательнее, нахмурился и потянулся за платком, чтобы его отполировать. «Очень скоро другой женщине будет предоставлена привилегия его носить», — сказал он себе, — и довольная улыбка заиграла на его губах при мысли о новой жертве. Ей предстояло стать последней.